Глава 18. Ну, как продвигаются дела? спросила Тэмми, поцеловав Ника в запылившуюся макушку. Когда он выпрямился, оторвавшись от обследования нижних полок огромного книжного шкафа с расписными дверцами. Треклятый древоточиц. Шкаф нещадно изъеден древоточцами. Не поверю, что он не заметил их. Выложил за него 5 штук. И мне повезёт, если верну хотя бы пару. И тебе добрый день, милый. Тейма сочувственно заметил, как Ник в сердцах саданул кулаком по книжному шкафу. Извини. Добрый день, солнышко. Боже, какая же здесь внизу холодина, с дрожью заметила она. А вот салон наверху уже начинает выглядеть прилично. Спасибо. Да, наверное, через месяцок я уже смогу открыться. Господи, как же я разозлился из-за этого книжного шкафа, ник вздохнул. Не хочешь ли поднять настроение поужином за углом у итальянцев, спросила Теми. Честно говоря, сегодня меня больше привлекает ванн и пицца перед телевизором. Ну ладно, я согласна. Поедем ко мне. Она подождала, пока Ник выключит свет в подвале, и они вместе поднялись по лестнице. Тэми раскинулась на огромной кровати под балдахином, поставленный в центре зала. Благородный сэр. Не хотите ли овладеть мной прямо здесь и сейчас? Почему бы не выставить её в витрине вместе с нами на ложе? Это привлечёт клиентов. Тэми рассмеялась, но заметив, что её шутка не вызвала на лице ни кайенькой тени улыбки, быстро прибавил: "Боже, да ты в самом деле жутко расстроен". Так и есть. Ник пожал плечами. Извини. За неаполитанской пиццей и бутылкой вина в гостиной теме Ник обрисовал свои грядущие сложности. С обустройством и открытием этого магазина, со всеми вытекающими отсюда последствиями, не говоря уже о продаже компании в Перте, у меня не остаётся даже времени для посещения распродаж и пополнения ассортимента. Если бы я сам заехал на распродажу вместо того, чтобы подать заявку Кто непременно заметил бы следы чёртова древа точица. Моя репутация здесь в Лондоне будет расти или падать исключительно благодаря качеству моих предложений. Ладно, Ник пробежал рукой по волосам. Не обращай внимания. Ты верно сказал, я жутко расстроен. Но расскажи лучше о своих делах. Я совершенно счастлив. Мне удалось найти самую замечательную помощницу. Ты имеешь в виду мать твоей соседки? Королеву Сарис Бриклэйн? Именно. Мине, наверное, около шестидесяти. Но, клянусь богом, у нее больше энергии, чем у меня. И ее изделия из бисера, и шитье настолько превосходны, что мне даже стыдно показывать ей свое рукоделие. Но на самом деле, Ник, все еще лучше. Она обладает массой достоинств. Я пришла сегодня в девять утра, и к этому времени Мина уже успела... Надписать адреса больше, чем на полу сотни конвертов из списка моих гостей. Если инеча вшить, она всё равно найдёт чем заняться. Не могла бы она проработать ещё и на меня, пробурчал Ник. Ха, ну уж нет. Она даже подкармливает меня, притаскивая контейнеры с индийскими деликатесами. Я предложила ей должность управляющей, и если дело у нас пойдёт, то я просто найму ещё какую-нибудь швею для ремонта одежды. Мина говорит: что у неё много подруг, которые могли бы помочь нам. Значит, у тебя уже всё готово к открытию? Пока не всё. Но как минимум с помощью Мины к открытию у меня будет достаточный ассортимент. И хочешь узнать ещё одну замечательную новость? Нашей милой Дженне удалось организовать статью обо мне и моей винтажной одежде в журнале Marie Claire. А ещё мне прислали заявки на интервью пары ежедневных газет. и один воскресный журнал. Да, милая, похоже, у тебя дела идут великолепно. Прости, Ник, мне не хотелось выглядеть счастливой, когда тебе грустно. Не говори глупости. Он привлек ее к себе и погладил шелковистые волосы. Я вновь вас пряну, когда магазин заработает. Завтра к десяте придет художник, поэтому, по крайней мере, над витриной скоро появится мое имя. Здорово. Кстати, звонила Джейни. Она пригласила нас на субботний ужин, чтобы отпраздновать их грандиозную новость. Ты сможешь вырваться? К сожалению, я уже сказал, что не смогу. В воскресенье будет один важный аукцион в загородном доме в Стаффордшире. И в субботу мне надо быть там на предварительном просмотре. Какая жалость. Но не расстраивайся. Хочешь, я съезжу с тобой? Не сомневаюсь, что Джинни мы сможем поздравить в другой вечер. Можно, конечно. но тебе будет ужасно скучно. А говоря о Джейн, думаю, мне пора уже решить свои же личные проблемы. Понятно, что большинство ночей я провожу здесь, но мои вещички все еще там, и это несправедливо по отношению к Полу и Джейн. Вот я и подумал. В ближайшие дни мне стоит активно заняться поисками дома. Ты же знаешь, что в любой момент можешь перебраться сюда? Правда? Естественно. Тэмми кивнула. Это важный шаг, ведь с сущности мы знакомы всего несколько недель. Тем и внезапно почувствовала раздражение от вялого ответа Ника на её предложение. Она тоже считала это важным шагом, но очевидно, сам Ник ещё не готов к нему. В любом случае, она пожала плечами. Это всего лишь идея. Спасибо. Я тебе очень благодарен, но просто думаю, что следующие пару месяцев буду чертовски занудём. Честно говоря, я предпочёл бы подождать, пока обустроятся все дела, и тогда я буду в более жизнерадостном настроении. Подождём. Ладно. Ладно. Что-то случилось с Тэми? Зайдя в маленький офис в глубине бутика, Мина поставила на письменный стол перед Тэми чашку горячего кофе. Тэми взглянула на пышного телосложения женщину облачённую в безупречный, как обычно, наряд ярко-розового цвета, задрапированный разноцветным шарфом с небрежным изяществом, спускавшимся с плеча. Об блестящие тёмные волосы, дополненные шёньёном, обрамляли лицо с искусно нанесённым макияжем. "Ничего, всё нормально", сказала Теми, опять принимаясь разбирать почту. "Мы получили ещё десяток положительных ответов на наше приглашение". Я начинаю беспокоиться, не будет ли здесь слишком душно, если заявятся все приглашенные. Но разве это не чудесная новость?» Мина широко улыбнулась, сверкнув своими идеально белыми зубами. «Ну-ка, признавайся, почему ты выглядишь такой грустной?» «Нет, не вовсе не грустно». Мина выразительно фыркнула и, взмахнув рукой, поиграла своими унизанными кольцами пальцами. «Вчера тебе позвонили из Мари Клэр». с предложением устроить фотосессию. А сегодня утром ты выглядишь так, словно собака сожрала твой любимый ужин. Говори, что случилось? Скорее всего, я просто чересчур обидчива. Вчера вечером я предложила Нику переехать ко мне, а он заявил, что ещё не готов к столь серьёзному шагу. И в результате я теперь чувствую себя так, словно навязываюсь ему. Терапия событий. Ох уж эти мужчины. презрительно фыркнула мина ему предложили постель согретую такой красоткой как ты а он отказался потому что якобы не готов попомни мои слова он ещё пожалеет о своём решении если бы тэмь вздохнула я совсем запуталась наши отношения с ником порой напоминают странный танец как говорится шаг вперёд и два назад а времена минк совершенно замечательны И тогда я чувствую себя очень нужной и счастливой. Действительно верю, что он любит меня, и у нас всё будет прекрасно. Потом вдруг ни с того, ни с сего он делает или говорит нечто такое, что буквально убивает мою веру. К тому же, он слишком часто уезжает из Лондона, охотится за каждым раритетом для своего магазина, а я скучаю по нему мина. И уже думаю, не слишком ли глубоко я полюбила его. О, да. А в этом нет сомнений. Мина уверенно кивнула. Очевидно, что ты любишь этого парня. Ты пропала как только встретила его, как я с моим Санджей. Подумать только, если бы я 30 лет назад не положила глаз на парня, стоявшего за рыночным прилавком на Бриклейн, то могла бы вероятно выйти замуж за самого в гаражу, а не за мелкого изготовителя сари. И вы по-прежнему любите его? Усмехнувшись, спросила Теми. Да. Но важнее то, что я по-прежнему уважаю его. Как хорошего человека. И Ник такой же, как я поняла. Пользуйся моментом, Тэмми. Наслаждайся тем, что вы оба молоды, красивы и влюблены. Ведь не успеешь оглянуться, как пролетят годы, и ты станешь такой же старой коргой, как я. Мина, я была бы в восторге, если бы в свои пятьдесят выглядела так, как вы, порывисто произнесла Тэмми, пристально глянув на гладкое смоглое лицо своей помощницы. То есть вы намекаете, что мне надо держаться за него? Именно. Прими его в ваши отношения как данность. Мина широко раскинула руки, боль лишь усиливает удовольствие. А уж так ова жизнь, и ты ещё достаточно молодая, оправишься. Ежели что-то пойдёт не так. А вы правы. Темя кивнула. И если я закончу свои годы старой девы наедине с воспоминаниями, то по крайней мере смогу сказать, что не пряталась от жизни. Да, Тейми, верно говоришь. В этот момент одновременно зазвонил телефон и дверной колокольчик. Пора забыть о любви, вспомнить о бизнесе. Я отвечу на звонок, а ты иди встречай посыльного.